Я в этом сильно сомневаюсь. Но даже если и он, то разве он сделал что-нибудь худшее, чем Наполеон? Я нахожу это отвратительным, но меня удивляют, что трепетные поклонники Наполеона находят действия Вильгельма ужасными. И эти-то люди в день, когда объявили войну, восклицали, как генерал По, «Я ждал этого дня сорок лет. Это счастливейший день моей жизни». видит Бог. Возмущался ли кто-нибудь сильнее, чем я, когда в общество были допущены все эти националисты, милитаристы, когда любители искусства обвиняли в том, что их занятия несут гибель родине, потому что всякая культура, не исповедующая войну, тлетворна? Едва ли теперь светский человек может тягаться с генералом. Одна сумасбродка, чуть было... не представила меня господину Севетону. Севетон Габриэль, депутат-националист. Вы скажете мне, что я хотел защитить лишь правила хорошего тона, но, несмотря на кажущуюся бутафорность, они препятствуют многим эксцессам. У меня всегда вызывали уважение те, кто защищает грамматику или логику. Лет пятьдесят спустя мы поймем, что эти дисциплины... спасли нас от многих бед. Однако наши националисты, это законченные германофобы, они будут стоять на своем до конца. И за пятьдесят лет их философия совершенно изменилась. На деле именно они способствуют продолжению войны. Но, видите ли, ради истребления агрессора и во имя мира. Ибо теперь воинственная культура — представлявшиеся такой прекрасной всего 50 лет назад, наполняет их ужасом. Они уже не просто обвиняют Пруссию в преобладании в ней военного элемента. Они твердят, что милитаристская культура всегда оказывалась разрушительной в отношении всего, что теперь представляется им ценным, не только искусств, но даже галантности. Достаточно обращения одного из этих критиков в национализм и он неожиданно становится миролюбцем. Он убежден, что в любой воинственной культуре женщине отводится приниженная роль. Только попробуй сказать ему, что дамы сердца средневековых рыцарей и Беатриче Данте были, быть может, вознесены на столь же высокий трон, как героиня господина Беке. Деке Анри, 1837-1899, драматург. Наверное, скоро мне придется ужинать за одним столом с русским революционером или каким-либо из наших генералов, ведущих войну из одного лишь страха, и еще для того, чтобы покарать народ, культивирующий идеал, который сами они считали единственным тонизирующим средством 50 лет назад. Всего несколько месяцев назад несчастного царя чтили, потому что он созвал Гаагскую конференцию. Но те, кто восхваляет теперь свободную Россию, забыли о документе, позволяющем ее прославлять. Барон имеет в виду либо Гаагские инициативы Николая II, либо Брестские соглашения, благодаря которым большевики удержались у власти. Так вращается колесо мира. И однако фразы, которые произносят в Германии, столь сходны с теми, что звучат в устах французов, можно даже предположить, что немцы нас цитируют. Сами-то они не считают, что борются за существование. Когда я читаю, мы будем сражаться с жестоким и беспощадным врагом до тех пор, пока не заключим мир, который защитит нас впредь от любой агрессии, чтобы кровь наших бравых солдат не проливалась напрасно? Или же «кто не с нами, тот против нас?» Я не знаю, принадлежит эта фраза императору Вильгельму или господину Пуанкаре, потому что они ее в нескольких вариантах произносили приблизительно по двадцать раз тот и другой. Хотя, по правде говоря, я должен признать, что император в данном случае подражал президенту республики. Франция не продержалась бы в этой долгой войне, если бы по-прежнему была слаба. И Германия не спешила бы такими темпами ее закончить, если бы не ослабла. Она не так сильна, как раньше, но еще сильна, и вы это увидите.